Глава 50. "Будешь говорить, ведьма?" Сапог Бернгарда ударил под ребро велички. в оханье и новый смешок в ответ. "Вообще-то я не вижу никакого прохода, мастер Бернгард". Томас внимательно осматривал озеро. По его тону было понятно, Костелян хотел успокоить себя. Вода вроде бы нигде не расступилась. "Вода это всего лишь вода, брат Томас", задумчиво произнес Бернгард. "Сильная ведьма может замкнуть воду". И до поры до времени скрыть под ней брешь. Но если брешь проделана, рано или поздно проклятый проход сам раздвинет озерные воды, и скорее рано, чем поздно. какое нибудь из ближайших ночей. Мастер Бернгард Томас нервничал. Даже в молочном свете луны видно было какое у укостлянное бледное лицо. Если у ведьмы получилось. Надеюсь, что все таки нет, Тептонский магист ответил хмуро и сдержанно. Если бы у нее получилось, она бы не лежала здесь. А искала бы спасения там, уползла бы, пока были силы. Но она могла знать, что ждет ее там. Она не могла не знать, что ждет ее здесь. В тёмном обиталище у нее был бы хоть какой-то шанс. Нет, брат Томас, скорее всего, ведьма просто хотела любой ценой избежать костра. Грех самоубийства, спросил Томас. Бернгард утвердительно кивнул. Придачу ко всем прочим ее грехам. Кроме того, возможно, она пытается напугать нас напоследок. и внести в наши души сумятицу и неуверенность. А если тут что-то большее, мастер? Если это расчетливая месть? Если ведьма задумала покончить с собой, но прежде взломать своей кровью границу, чтобы мы тоже, все, потом, чтобы нас темные твари. Волнующийся пациент сбился и замолчал. Сомнительно, скептически покачал головой Бернгард. Зачем открывать проход и подыхать, если можно открыть проход и уйти? Попытаться хотя бы А она ведь осталась на берегу. Впрочем, гадать сейчас об истинных замыслах ведьмы глупо, не стоит тратить на это время. Отведя Катил в сторону Дендар, всматривался в озерные воды. Едва ли он что-то различал сейчас под темной холодной толщей. На дне не горели огни, не светила луна, и даже кровавый багрянец с корушенной границы уже погас. А черно-зеленый муть, смешавшихся воды и тумана разных миров, была еще слишком глубоко у самого дна. Сышка малли еще накопилось, не разглядеть. Зато жбэт прекрасно видела лицо тевтонского магистра, освещённое факелом, видела, ненавидела, запоминала и боялась. Мастера Бернгарда всегда ненавидели и боялись тех, кто так или иначе был связан с видовством, колдовством и магией. Умирающая Величко снова тихонько засмеялась, но теперь ее слабые смешки больше походили на прерывистые всхлипы. Верите допросить ведьму с пристрастием мастер Бернгард, — вновь заговорил Томас. Не знаю точности, что произошло на Мертвом озере, Костелян, похоже, чувствовал себя неуютно. Под пытками она скажет все. — Не скажет. Дюрнгард даже не взглянул на Величку. Он по-прежнему не отводил глаз от воды. Да и нечего тут уже пытать, мы опоздали. Слышишь ее смех? Это предсмертная смертные ведьмины безумие, она подыхает. Она почти обескровлена, но еще жива. Это ничего не значит. Ты же знаешь, брат Томас, медведи умирают тяжело и мучительно. Смерть забирает их неохотно. Но все таки мастер, да, Кастрюян волновался не на шутку. Смогла ли она? Удалось ли ей? Как вы считаете, ее кровь она способна? Ответ прозвучал не сразу. Я не должен считать так или иначе. Я должен знать это наверняка, брат Томас, и я должен быть уверенным в том, Что проклятый проход по-прежнему надежно заперт. Но мастер Бернгард, обрести такую уверенность можно, твердо сказал магист. «Пока как кровь льётся в воду, можно. Он склонился к распластанному телу. Веричка уже затихла. Она больше не смеялась, не шевелилась и почти не дышала. Бернгард отдал факел Томасу, схватил ведьму одной рукой за ворот платья, другой за пояс, поднял её и швырнул на плоский валун, выступающий над озером. Бессильный, обескровленный полутруп был подобен соломенной кукле. Полутруп упал куда бросили, лег, как положили. Туловище верички осталось на берегу, голова свесилась над водой. Длинные волосы опали и осыпались, расплылись по лунной дорожке. Что вы намерены делать, мастер Бернгард? Томас удивленно смотрел, то на магистру, то на ведьму казнить. Ее здесь, здесь сейчас, как обычно казнить? Все еще недоумевая, осведомился кастелян. «Без пролития крови, сжечь?» Томас растерянно огляделся в поисках несуществующих дров. На безжизненном плато не произрастало ни деревца, а ведь человеческое тело само по себе не загорится не как обычно, хмыкнул Бернгард. Без разведения огня с пролитием крови. Но ведь уже, верно, крови здесь уже пролито предостаточно, так пусть и зальётся вся. Уже от этого уже не станет. Прикажете снять ремень с её руки, мастер Бернгард, не стоит, потом снимешь, пока просто отойди. Магист вынул из нужен меч. Длинный прямой клинок с густой серебряной отделкой, годный и против нечисти, и против человека. Это поможет вам обрести уверенность, осторожно спросил постельян. Именно так, брат Томас, именно так. Если в жилах ведьмачки действительно течет сильная кровь изначальных, и если эта тварь успела разомкнуть черту словами и кровью, тогда глаза магистра сверкали в темноте не блеском. Тогда я выпущу остатки ее крови на ее же кровь и произнесу свои слова на ее слова, и тем самым замкну проход вновь. Повторение в таких делах самая надежная гарантия. Если же кровь ведьмы обычный окрашенная красным водица, ничего худого не произойдет. — Но мастер Бернгард Костелян выглядел чрезвычайно обеспокоенным, еще более, чем прежде. Позволено ли мне будет, что, брат Томас? Говори, что тебя смущает, только говори, у нас мало времени, ведьма издыхает. Слова, открывающие и снова закрывающие проклятый проход, заторопился костелян. Они в них? Ты сомневаешься в том, что мне ведомы нужные слова? Нахмурился Бернгард. О нет, ни в коей мере, Всем известно, вы достаточно долго изучали этот вопрос, мастер. Я всего лишь хотел уточнить. Это одни и те же слова или между ними есть разница? Никакой. Это одно заклинание. Томас испуганно покосился на величку, глянул на воды Мертвого озера. "Ну, мастер Бернхард, мы же не знаем, открыла ли ведьма проход, успела ли. Что если ее кровь действительно несет частичку силы изначальной, но она не смогла или побоялась довести задуманное до конца? Что если ведьма не договорила нужных слов, тогда Что венгат поторопил замолчавшего рыцаря. Тогда вы поневоле закончите то, чего не завершила она. Губ тевтонского магистра коснулась мимолетная улыбка. Ты мудр и осторожен, брат Томас. Но об этом можешь не волноваться. Закрыть проклятый проход можно сильной кровью другого, а вот открыть только своей. Понимаешь? В Воду прольется кровь ведьмы, но слова говорить буду я. Сама она уже не сможет произнести ни звука по серебрённый меч магистр причерчил в ночном воздухе сверкающую дугу у Эрджебет наблюдавшей за происходящим снизу сверху со дна, из-за дна, из-за черты стены перехватило дыхание и не вскрикнуть ни ахнуть ни застонать не хватить воздуха ртом. бритвенно острое лезвие с насечкой из белого металла ударило в шею велички. взрезало волосы плоть и кость Звук был такой, словно разрубили полупустой кожаный бурдюк, штавленный внутрь палкой. Преснуло, плюхнуло, булькнуло. Голова упала в воду вместе с пучком отсеченных волос. Черный слившийся ком грязных косм расплывался медленно и лениво, будто моток длинных тонких нитей, или как клубок расползающихся червей. Оставшееся на берегу обезглавленное тело дернулось в агонии. Раз, другой, третий.